Глава вторая. Вначале всё тут было как крывопускание, пытка на каждом шагу. Необходимо всё время чувствовать в кармане пиджака дурацкий паспорт в синей обложке и знать, что ключи от гостиницы на гвоздике на своём месте. Страх, неведение, ослепление. Это называется так. Это говорится эдек. Сейчас эта женщина улыбнётся, за этой улицей начнётся ботанический сад. Париж, почтовая открытка, репродукция. Клея рядом с грязным зеркалом. И в один прекрасный день на улице Шерш-Меди мне явилась Мага. Когда она поднималась ко мне в комнату на улице Томб-Иссуар, то в руке у неё всегда был цветок, открытка Клея или Миро, а если на это не было денег, то в парке она подбирала лист платана. В те времена я искал на улицах ранним утром проволоку и пустые коробки и мастерил из них мобили, вертушки, которые крутились над трубами никому не нужные машины, и Мага помогала мне их раскрашивать. Мы не были влюблены друг в друга, мы просто предавались любви с отстранённой и критической заострённостью, и вслед за тем впадали в страшное молчание. И пена от пива, отвердевала в стаканах пахлей и становилось тёплой пока мы смотрели друг на друга и ощущали это и есть время в конце концов мага вставала и начинала слоняться по комнате не раз я видел как она с восхищением разглядывала в зеркале своё тело приподнимая груди ладонями как на сирийских статуэтках и медленным взглядом словно оглаживала кожу я не мог устоять перед желанием позвать её и почувствовать как она снова со мною после того, как только что целое мгновение было так одиноко и так влюблена, уверовав в вечность своего тела. В те времена мы почти не говорили о ракомадуре. Удовольствие эгоистичное и усколобающее наслаждение с ладостным стоном толкало нас друг к другу и связывало нас своими просоленными руками. И я принял бесшабашность маги как естественные условия каждого отдельного момента существования, и мы. Мимоходом вспомни фракомадура наваливались на тарелку разогретые вермишели, мешая вино с пивом и лимонадом, или неслись вниз, чтобы старуха, торговавшая на углу, открыла нам две дюжины устриц, или наигрывали на облупившемся пианино мадам на ге мелодию Шуберта и прелюдии Баха, или сносили порги и без с добринной жареным на решетке бифштексом и соленными огурчиками. Беспорядок, в котором мы жили, а вернее порядок, при котором бида самым естественным образом постепенно превращалась в хранилище для пластинок и архив писем, ожидавших ответа, стал казаться мне обязательным, хотя и не хотел говорить этого магия. Не стоило большого труда понять, что не зачем излагать магия действительность в точных терминах похвалы порядку шокировали бы ее точно так же, как и полное его отрицание. Беспорядок вообще не существовал для неё. Я понял это в тот момент, когда заглянул однажды в её раскрытую сумочку. Дело было в кафе на улице Риомюр, шёл дождь, и нас начинало мучить желание. Я же принял беспорядок и даже относился к нему благожелательно, но лишь после того, как понял, что это такое. На этих невыгодных для меня условиях строились мои отношения почти со всем миром, и сколько раз, лёжа в постели, которая Не застилалась по многу дней, не слушая, как мага плачет из-за того, что малыш в метро напомнил ей Рокамадура, или глядя, как она причесывается, проведя предварительно целый день перед портретом Леоноры Аквитанской, и до смерти желая стать на нее похожей, сколько раз я словно умственную отрыжку глотал мысль, что озы, на которых строится моя жизнь, тягостная глупость, ибо жизнь моя. И стащилась в диалектических метаниях, в результате которых я выбирал ничего не делание вместо делания и умеренное неприличие вместо общепринятых приличий. Мага укладывала волосы, распускала и снова укладывала. Думала о ракомадуре, напевала что-то из Гуга Вольфа, скверно целовала меня. спрашивала, как я нахожу её причёску или принималась рисовать на клочке жёлтой бумаги, и всегда она была сама по себе целиком и полностью, в то время как у меня лежавшего в постели, не случайно грязный и прихлёбывавшего пиво, не случайно тёплое, всё было иначе. Всегда был я и моя жизнь, был я со своей жизнью перед жизнью других. Но я и гордился этим сознательным ничегонеделанием. Сменяли друг друга луны и бесчисленные жизненные обстоятельства, где были и Мага, и Рональд, и Рокомадур, и клуб, и улицы, и мои нравственные недуги, и прочие пиареи, и Берт Трепа, и голод порою, и старик Труй, вызволявший меня из затруднений. Но я, попадая в плен ночей, блевавших музыкой и табаком, мелких пакостей и разного рода выходок. Независимо от того, попадал ли я под их власть или оставался себе хозяином, я никогда не желал притворяться, как эти потрёпанные любители богемы, нарякавшие карманный хаос в высший духовный порядок, или вешавшие на него какие-либо другие ярлыки в равной мере прогнившие. Я не хотел соглашаться с тем, будто малый толик пристойности хватило бы, чтобы выпутаться из этого в конец загаженного мирка. И вот тогда я встретил магу, и она, сама того не зная, стала свидетелем моей жизни и шпионом. Я испытывал раздражение от того, что не переставая думал об этом и понимал, как всегда мне гораздо легче думать, чем быть и действовать, и в моём случае ergo, примечание cogito ergo sum, я мыслю, следовательно, существую, латынь, конец примечания. из знаменитой фразочки не такое уж эрго и даже вовсе не эрго от чего мы всегда и брели по левому берегу а маг не зная не ведая что была моим шпионом и свидетелем беспредельно восхищалась моими разнообразными познаниями пониманием литературы и даже джаз кул cool. примечание холодного джаза английский конец примечания Ибо всё это для неё было тайной за семью печатями. И потому я чувствовал себя антагонистически близким маге, наша любовь была диалектической любовью, какая связывает магнит и железные опилки, нападение и защиту, мяч и стенку. Боюсь, что Мага строила в отношении меня некоторые иллюзии, и, может, ей казалось, что я изличиваюсь от предрассудков. или что меняю былые предрассудки на её менее назойливые и более поэтичные и в разгар этой непрочной душевной радости этой ложной передышки я протягивал руку и касался клубка Парижа его безграничной материи испутавшейся в единый моток магмы его воздуха и того, что рисовалось за окном его облаков и чердачных окон И тогда беспорядка, как не бывало, мир снова представал окаменевшим и основательным, всё прочно сидело в своих гнёздах и поворачивалось на плотно пригнанных петлях в этом клубке из улиц, деревьев, имён и столов. Не было беспорядка, который бы вёл к избавлению, а были только грязь и нищета, пивные кружки с опивками, челки в углу, постель, пахнувшая трудами двух тел и волосами. И женщина, гладившая мою ногу тонкой прозрачной рукой, но ласка, которая могла бы вырвать меня на миг из этого бдения в полной пустоте, запоздала. Запоздала, как всегда, потому что хотя мы и предавались любви столько раз, счастье должно быть выглядело совсем иначе. Наверное, оно было печальнее, чем этот покой и это удовольствие, и, может быть, походило на единорога или на остров На бесконечное падение в неподвижность мага не знала, что мои поцелуи были подобны глазам, которые начинали видеть сквозь неё и дальше, и что я как бы выходил перелитой в иную форму в мир, где стоя на чёрной корме точно безумствующий лоцман, отрубал и отбрасывал воды времени. В те дни 50 какого-то года Я почувствовал себя словно стснутым между магой и чем-то иным, что должно было случиться. Глупее глупого было восставать против мира маги и мира Рокомодура, ибо всё обещало, что едва я обрету независимость, как тут же перестану чувствовать себя свободным. Я был редкостным ханжой, и мне мешало это мелочное шпионство подглядывание за моей кожей, за моими ногами, за тем, как я забавляюсь с магой. Затем, как я подобно попугаю в клетке, пытаюсь сквозь ее прутья читать кирки гора, но думаю, больше всего меня беспокоила сама мага, которая понятия не имела о том, что она за мной подглядывает, а напротив была совершенно убеждена в моей суверенной самостоятельности. Но, пожалуй, нет, по-настоящему меня раздражало мысль о том, что никогда в жизни Мне не приблизится к свободе больше, чем в эти дни, когда я чувствовал себя затравленным миром маги, и что жажда избавиться от него на самом деле означало признание собственного поражения. Больно было признавать, что ни синтетические удары придуманных невзгод, ни прикрытие манихейством или какой-нибудь дурацкой наукообразной дихотомией не помогали мне отстоять себя на ступенях вокзала Монпарнас. куда волокла меня мага, отправляясь навестить ракомодура. Почему бы не принять того, что происходило и не пытаться объяснять происходящего, не копаясь в таких понятиях, как порядок и беспорядок, свобода и ракомодур, почему бы не отнестись ко всему естественно и бездумно, как это делают те, кто раздаёт горшки с геранями во дворике на улице Качабамба. Наверное, надо пасть на самое дно глупости. чтобы уметь бездумно и безошибочно нащипать щи колду в уборной или на калитке Гефсиманского сада. Тогда меня, например, поражало, что Маге пришла фантазия назвать своего сына Рокомодуром. Мы в клубе устали ломать над этим голову, а Мага, знай твердила, что сына звали, как и его отца, а когда по папаше исчезту мальчика лучше было звать Рокомодуром. отправить в деревню и растить анну рис примечание у кормилицы французский конец примечания иногда мага неделями не поминала ракомодура и это всегда совпадало с возрождением её надежд стать певицей исполнительницей лейдер примечание песня вокальных произведений немецкий конец примечания Тогда Рональд склонял свою огромную рыжую голову ковбоя над пианино, а мага вопила Гуго Вольфа с таким истервенением, что передёргивало даже мадам Ногге, незамужнюю в соседней комнате чётки, которые она продавала на Севастопольском бульваре. Нам больше было по душе её исполнение Шумана, но и это зависело от настроения и от того, что мы собирались делать вечером. И ещё от Рокомодура, потому что стоило Магив вспомнить Рокомодура, как всё пение катилось к чертям, и Раональд, оставшись у пианино один, имел полную возможность развивать свои идеи бибопа и сладко добивать нас мощью своих блюзов. А Рокомодури писать не хочется. Во всяком случае, сегодня для этого следовало бы взглянуть на себя с ещё более близкого расстояния и дать отпасть всему тому, что отделяет меня от центра. Я то и дело упоминаю центр, вовсе не будучи уверенным, что знаю, о чём говорю, просто попадаю в широко распространённую ловушку геометрии, при помощи которой мы западноевропейцы пытаемся упорядочить нашу ось, центр смысл жизни, амфалос, приметы индоевропейской ностальгии. И даже мою жизнь, которую я пытаюсь описать, этот Париж, по которому я мечюсь подобно сухому листу, Даже их нельзя было бы увидеть, если бы за всем этим не пульсировало стремление к оси, желание вновь сойтись у первоставла. Сколько слов, сколько терминов и понятий для обозначения всего того же разлада. Иногда я начинаю уверять себя, что глупость называется треугольником, а восемь, помноженное на восемь, даст в произведении безумие или собаку. обнимая магу, эту принявшую человеческий облик туманность, я отвержу, что писать роман, который я никогда не напишу, или отстаивать ценой жизни идеи, которые несут освобождение народом, якобы имеет столько же смысла, сколько и лепить фигурку из хлебного мякиша. Маятник продолжает своё невинное качание, и я снова погружаюсь в несущее успокоение понятие пустяковая фигурка трансцендентный роман, героическая смерть. Я расставляю их по порядку от малого к большому: фигурка, роман, героизм. Думаю о иерархии ценностей. Так превосходно исследованных Артега и Шеллером: эстетическая, этическая, религиозная. Религиозная, эстетическая, этическая. Этическая, религиозная, эстетическая. Фигурка, роман, смерть, фигурка, мага щекочет меня языком, ракомадур, этика, фигурка, мага, язык, щекотка, этика. В скобках глава сто шестнадцатая.